Глава сорок седьмая. Лана. Буквально за пару прошедших дней Рысев превратился в заботливого папу и стал чуть ли не центром вселенной моей Ляси. Вернее, нашей. Нашей Ляси. И хоть до сих пор сложно перенастроить мысли в правильное русло, но медленно я начинаю принимать тот факт, что Леша теперь есть в нашей жизни и исчезать больше не намерен. Каждое утро он приезжает и забирает дочурку, отвозя в сад, а каждый вечер по несколько часов висит с ней на телефоне. И чувствую это только начало. Дальше больше. И о своих планов в виде намёков Рыся в то и дело упоминает за разговорами по телефону. Редкими, но меткими, когда Ляся, убаюканная голосом отца, уже засыпает, а я беру трубку. Лёша всё ещё держится на расстоянии от меня, хотя я вижу и по его взгляду, и по голосу, как ему тяжело это даётся. Кажется, что он готов в любую минуту сорваться и примчаться к нам, но, наверное, он прав в желании не торопиться. Просто для начала дать почувствовать, что он рядом. Даже вот так, на расстоянии телефонного звонка. А уже потом. В среду после работы мы с дочуркой решаем заскочить в офис к Эльчику. Со всеми этими переменами в личной жизни я иногда чувствую, что теряю катастрофически много времени и забываю про подругу. Упускаю что-то важное из своей жизни. Но, приехав к ней, понимаю, что оказывается не одна я в суете. Эльчонок вся в работе, что даже как-то странно. А спустя пару минут пребывания в её офисе у меня появилось ощущение, будто подруга меня избегает, хоть и старается особо не подавать виду, всё так же улыбаясь и щебеча. Однако в этот раз я буквально чувствую лёгкое напряжение между нами, что я озвучиваю, когда Ляся убегает в комнату аниматоров, а мы остаёмся одни в кабинете. Эль, всё хорошо. Присаживаюсь на край рабочего стола, заставляя подругу обратить на меня внимание и хоть на минутку отвлечься от своих бесчисленных бумаг, которыми завален весь рабочий стол. У нас всё в порядке? Да-да, конечно, Ланчик. А у тебя? Угу. Просто работы много, а ты же знаешь, я от чёртова максималистка. Отмахивается с улыбкой подруга, снова пряча взгляд в папке. Заказ на заказе, заказом погоняет. Словно весь город резко решил праздновать важные даты с размахом. Эм, понимаю, но у меня всё равно такое ощущение, что ты не рада нашему с Лясей приезду. Эль, пожалуйста, если что-то не так, скажи мне. Ты же знаешь, как я безумно дорожу нашей дружбой. Что ты, Лан? Подскакивает с места и кидается обнимать меня подруга, крепко-крепко сжимая в объятиях. Я всегда вам рада, правда? И я безумно дорожу вами, ты же знаешь, шепчет куда-то мне в затылок подруга. Просто немного закрутилась. Давай на выходных куда-нибудь сходим, хорошо? Посидим, выпьем, поболтаем. Думаю, нам есть что друг другу рассказать. Задом чего кусаю губу, договаривает Эля, наконец-то заглядывая мне в глаза. И нет, точно что-то не так. Но ведь она не скажет, упёртая. Да, давай, пожимаю плечами, прикинув, что может и к лучшему. На выходных будет возможность пообщаться спокойно. Тем более, она ведь права, есть чем поделиться. У меня вон целая драма в духе бразильских сериалов развернулась, и которую я так и не нашла времени поведать ей. И от этого был слегка не по себе. Всё-таки лучшая подруга не чужой мне человек, а я молчу. Тогда отлично, я забронирую столик. Воодушевлённо хватается за телефон Эля. Прекрасно, поддакиваю, кивая не менее счастливая. Неделя пролетает удивительно быстро. Ещё бы. Существует до сих пор в странном состоянии лёгкая эйфория. Я всю неделю на работе не могу ни то, что сосредоточиться, но даже не в силах перестать улыбаться и витать в облаках. Даже девчонки это заметили и напряглись, гадая, к добру ли это. И чтобы лишний раз не мазолить сотрудницам глаза своей счастливой морской, всю неделю я исправно ухожу с работы в 6:00, а ещё стабильно убегаю на обеды. Вот и в пятницу мне удаётся выскочить в кафе и встретиться со Славой, у которого тоже обеденный перерыв. Удивительно, но мы до сих пор очень легко и комфортно чувствуем себя в обществе друг друга. Кажется, будто и не было никогда между нами этой помолвки. Да и отношений не было. Хоть и прошла всего неделя с нашего тяжёлого разговора, но мужчина явно не держит на меня обид. Даже наоборот. В последнюю нашу встречу мне показалось, будто и у него кто-то, как говорится, замаячил на горизонте. Уж слишком явно прятал глаза бывший жених, когда я заводила тему личной жизни, пытаясь снова извиниться. Но Славка только улыбался и говорил. «Поверь, Лан, вы с Рысевым дали возможность нам всем по-другому взглянуть на чувства. Да и ты же знаешь, всё, что не делается, к лучшему. Думаю, из нас получилась бы неправильная пара». Смеётся Слава, стреляя своими голубыми глазами. «Посуду не били, не спорили, не ругались, не делили территорию, даже вещи друг к другу не перевозили». «Это точно». Тихо смеюсь в ответ, чувствуя, как по сердцу разливается тепло. В который раз на него смотрю, отмечая, какой всё-таки Слава красивый и потрясающий мужчина. Другие женщины о таком могут только мечтать. У меня что-то не то с лицом? Подмигивает спутник, делая глоток своего любимого чёрного кофе без сахара. Я бы очень хотела, чтобы ты нашёл свою женщину, Слав. Уверяю, искренне, ни на грамм не кривя душой. Лана вздыхает мужчине и откидывает спину на спинку стула. Ты опять за своё. Ну, если это правда, ты очень хороший, Слав, и ты заслуживаешь семейного счастья. Я же вижу, как ты привязался к ляске. Да с таким, как ты, жить можно, как за каменной стеной. Слава горько усмехается и отводит взгляд. Вот опять. Снова. А я решаюсь пойти в банк. Кто она? спрашиваю я, наблюдая проскочившее в глазах спутника удивление. О чём ты? Мы были помолвлены на секундочку, ухмыляюсь, опирая локти в стол. Я слишком хорошо тебя изучила, Вячеслав. Вижу же, что тебя что-то грызёт изнутри, или мысли о ком-то. Мывший жених с долгими секундами молчит и задумчиво смотрит на меня. Появляется ощущение, будто Слава борется с собой, не зная, как правильно поступить. Я пойму, ты же знаешь, да? Я тоже далеко не идеальна. Чувствую, что именно это нужно ему сейчас сказать, чтобы подтолкнуть к откровению. Я много накуролесила и набедокурила, Слав. И с тобой, и с Лёшей, и вообще. Дочь у меня без отца четыре года росла. Всё потому, что я язык проглотила и набрать рысь его боялась, так что... Это Эля. Вздыхает и упирает руки в стол Славка, сцепляя длинные пальцы в замок. Да так, что костяшки побелели. И смотрит на меня пытливо в ожидании ответа, а я дар речи потеряла.